Глава 50 Брендон и Карделия бросились к своей плачущей и дрожащей младшей сестре, до ужаса, напуганной ночным кошмаром. Я, я, не решалась сказать правду Элеонора, надеясь солгать, что видела страшный сон. Я видела книгу, она была здесь. Книгу? Книгу судьбы и желаний? спросил Брендон. Да, и мама с папой были тут. Просили открыть ее, но они не были настоящими мамой и папой. Это была магическая голограмма, которую сделала ведьма Ветра, пытаясь убедить меня оставить вас здесь одних. — Но ты этого не сделала, — заметила Карделия. Ты победила ее, Нел. Мы так тобой гордимся, — сказал Брэндон, обнимая сестер. «Не знаю, получится ли у меня сделать это в следующий раз», — продолжала Элеонора. «Она пообещала мне мою самую любимую еду. Ведьма ветра умеет читать мои мысли». «В следующий раз это будешь не ты», — сказал Брендон. «Что ты хочешь сказать?» «Ну, книга пыталась соблазнить меня», — отвечал Брэндон. «Затем тебя. И тебе, конечно, досталось больше всех, потому что ты видел эту ведьминскую голограмму», — он покачал головой. «Эта книга — предвестник плохих новостей. Да я лучше прочту биографию Барби». «Эй!» — возмутилась Элеонора. «В следующий раз книга попытается соблазнить Делию. Надеюсь, она такая же сильная, как и мы». «Ха-ха! Да у меня сила воли в два раза мощнее, чем у вас вместе взятых!» Браво ответила на замечание брата Корделия. Но, несмотря на это, в ее голосе присутствовали ноты неуверенности, и она тут же переменила тему. «Уже ночь. Мы должны пробраться на корабль и спасти Уэлла и Пенелопу». «Но как мы это сделаем? Перейдем по веревкам?» Брендон недоуменно указал в сторону абордажных снастей корабля, привязанных к дому Кристофа. В отличие от сестер, Брендон проснулся не столько от крика Элеоноры, сколько от леденящего холода, поскольку его футболка досталась трем разъяренным запахом крови акулам. Он едва удерживал челюсти от дрожи и вдруг обнаружил у себя на подбородке вскочивший прыщ, как будто ему выпало недостаточно приключений. «Я думаю, мы сможем», — ответила Корделия. «У нас нет другого выбора. Дом тонет». Она кивнула в сторону края крыши. Вода заметно поглотила дом и была значительно выше, чем в тот момент, как они мирно уснули. Первый этаж уже затопило. «Как считаешь, где капитан Сенгрей может держать Уилла с Пенелопой?» «Скорее всего, в своей каюте», — ответила Элеонора, указывая на сооружение в задней части моря с витражом вместо окна. Сквозь цветное стекло дети могли разглядеть громадный стол, на котором лежала катушка с цепью, а на дальней стене каюты были развешаны маски. Дети продолжали наблюдать за происходящим на палубе. Пираты продолжали свой кутеж. Они кричали, пели и запускали фейерверки. Вскоре три силуэта зашли в каюту капитана. Первый неуклюжий силуэт, должно быть, принадлежал самому капитану, а два других были обмякшими телами, которые он нес на своих плечах. В Долговязом карделия опознала Уилла, а в силуэте с пышными плечами платья — Пенелопу. «Это они? Неужели они мертвы?» «Я так не думаю», — ответил Брэндон. Словно в кукольной постановке, Сен-Грей сбросил тела на пол и привязал цепями их руки и ноги. «Что он с ними сделает? Он собирается проводить над ними свои жуткие эксперименты», — пояснила Элеонора, с трудом сглатывая. «Препарирование живого человека», — произнес Брэндон, вспоминая, как капитан грозно пытался запугивать его. Меж тем капитан отступил от стола, на котором разместил и закрепил тела, и, подойдя к стене, снял маску с длинным острым носом. Он закрепил ее на своем лице и, откинув голову назад, кромогласно и зловеще расхохотался. «О нет!» — воскликнула перепуганная Элеонора. «То же было в книге, и это было самое ненормальное и нездоровое, что я когда-либо читала». «Вперед!» — прервала ее Корделия. Подойдя к веревкам, она едва не выронила свой телефон, который уже просушился как следует и вполне мог заработать. Попробуй его включить, предложил Брендон. Карделия нажала на кнопку и экран загорелся, от чего Брэндон захарахорился, посмотрев на сестру торжествующим взглядом. — Не слишком-то выпендривайся, сигнала по-прежнему нет, — уязвила брата Корделия и положила телефон в карман. — Идите за мной, может быть, нам удастся отвлечь их и освободить Уилла с Пенелопой. Дети приближались к толстым абордажным веревкам, которыми корабль взял дом на буксир. Веревки тянулись над водой к самой кромке, натяжение было таким тугим, что казалось, это лезвие и одно неосторожное прикосновение неминуемо приведет к ранению. Корделия сделала глубокий вздох и потянулась к веревке, но ее остановил брат. «Дай я», — сказал Брэндон. Он сжал веревку рукой и убедился в ее надежности. Она была крепко натянута, по ней можно было безопасно перебраться на пиратский корабль. «Мы сможем это сделать», — ободряюще и воодушевленно сказал Брэндон. «Да мы запросто справимся с этими парнями». Он схватился руками за веревку, обхватил ее ногами и, вися вниз головой, направился к кораблю. Улыбнувшись, Карделия подумала, «Иногда мой брат кажется взрослее, чем есть на самом деле». «Главное, не смотреть вниз», — подбадривала себя Элеонора, последовавшая за братом. Ей стоило труда не обращать внимания на нещадно хлестающий ветер. Карделия замыкала их небольшую переправляющуюся группу. Дети мало-помалу приближались к корме корабля. Оставалось пятнадцать футов, десять, пять. Внезапно на палубе показался пират. Дети мгновенно остановились, стараясь оставаться неподвижными. «Не шевелитесь!» — прошептала Корделия. Пират был абсолютно пьян. Держа в руке зачарованную бутылку вина, он, спотыкаясь и качаясь из стороны в сторону, брел по палубе, распевая матросскую песню, веселый мотивчик который никак не вязался с теми ужасами, о которых пелось в ней. Пират медленно удалялся к носу корабля, «Отлично!» — заметил Брэндон. «Он уходит. Мы сделали это!» Пират споткнулся, и бутылка вина выскользнула из его руки. Описав дугу, она плюхнулась в воду. Пират грязно выругался и подбежал к борту. «Ты забрал мою выпивку! Ты жадный океан!» Затем он обмяк и, не выдержав, разрыдался прямо над волнами. Дети с трудом терпели боль в ладонях и в мыслях молились, чтобы пират поскорее ушел с палубы, но в самый напряженный момент он заметил их. — Ах вы! Ах вы, грызунишки! — произнес он, направляя на них свой пистоль. — Поднимайтесь на борт, и если вы хоть что-нибудь вздумаете сделать, я вышвырну вас в море! У Элеоноры начала кружиться голова, но, несмотря на это, она сумела сказать «Я знаю, кто это!» – прошептала Нелл. – «Один из членов пиратской команды, Измаил Хайнд». «Что ты еще помнишь о нем?» – спросила Карделия. – «Он родом из Англии, и он бабник, но я не знаю, что это значит», – сказала Элеонора, стараясь припомнить что-нибудь еще. – «Он ловок в стрельбе из лука, суеверен, верит во все потустороннее». Это хорошо, ответила Карделия, мгновенно придумав план действий. Давайте изобразим призраков. Войте. У-у-ху-у. Чего? Как на вечеринке? Переспросил Брэндон, находящийся на достаточном расстоянии и не расслышавший слова сестры. Молчать! Немедленно слезайте! Как на кладбище, как будто мы только что вылезли из прогнивших старых гробов. Давайте же! Элеонора тут же издала надрывный вопль, и Корделия с огромным голосом заговорила с пиратом. «Мы — духи мертвых!» «Никакие вы не духи! Вы просто грызуны, каким-то образом спасшиеся от акульих зубов! Как вам это удалось?» «Мы — призраки!» — продолжала убеждать пирата Корделия. Вы думаете, что я на это куплюсь, просто потому, что пригрел несколько бутылок вина, привидения летают? Ой! завыл Брендон. Все знают, что призраки не могут летать над водой, болван! Корделия прервала вой брата. "Разве ты не Измаил Хайнд?" спросила она. "Чего?" вырвалась у пирата. «Откуда ты знаешь мое...» «Отец!» — воскликнула Карделия «Я не ваш отец!» — отрезал Хайнд. «Мы призраки твоих нерожденных детей!» — объявила Карделия «Моих нерожденных детей?» «Почему ты покинул нас, отец? Почему оставил нас одних? Почему мы, как неприкаяны, ищем защиты по всему свету?» — Нет, это просто не может быть, у меня нет детей. — Ты когда-нибудь был в Барселоне? — спросила Карделия. Да, — улыбаясь, ответил Хайнд. — Провел там пять великолепных дней. — Я плод этих дней. Ты лжешь. — А этот мальчик рядом, — продолжала Карделия, показывая на Брэндона. — Плод твоего путешествия в Монако. — Но я был в Монако всего несколько часов. «И за эти часы он будет преследовать тебя вечно!» Пока Карделия говорила все это, она достала из кармана телефон. «За то, что отец не платит алименты, то есть за то, что бросил нас!» Аппарат заскользил в руках Карделии и чуть не упал в воду. Она пустила руки и, держась за веревку только ногами, начала отчаянно раскачиваться. «Делия, да ты... Ой, О ох! взвыл, глядя на пирата Брэндон. «Вы не мои дети!» — вскричал, прицеливаясь перепуганный Хайнд. «Какому призраку нужно держаться, чтобы не упасть?» Вместо ответа Корделия положила включенный телефон себе на подбородок так, что свет от экрана осветил ее лицо, создавая впечатление настоящего потустороннего существа. Разумеется, расчет был на малообразованность и недалекость пирата, никогда не видевшего айфона. Голубоватый отблеск телефона придавал Корделии вид настоящего мертвеца, бледная холодная кожа лица Темные, почти черные круги вокруг глаз и рот. Она была похожа на зомби, пролежавшего столетие под толщей безжалостной воды. — Почему ты так с нами поступил, отец? — прокричала Элеонора. — Дети мои! — воскликнул уверовавший Хайнд. Он протянул к ним руки, слезы лились по его щекам. — Пожалуйста, простите меня! — В отчаянии он прыгнул с борта корабля в их сторону с распростертыми руками, надеясь в своем прыжке обнять лжеотпросков, но не смог даже коснуться их и рухнул в воду. Какое-то время он барахтался в воде, сопротивляясь волнам, и кричал «Простите меня!». Вскоре Хайнда окружили акулы, которые стали раздирать его тело на части, отчего ночь наполнилась криками боли. В конце концов, хищники утащили тело пирата под воду. «Фу, на его месте могли оказаться мы!» — тихо произнес Брэндон, прежде чем преодолеть остаток пути до корабля. Когда оставалось совсем немного до борта, у Брэндона соскочили с веревки ноги, и он раскачивался из стороны в сторону, держась на одних руках. «Что ты делаешь?» — возмутилась Элеонора. «Мы же все упадем! Держись крепче! Сейчас мы ему устроим!» ответил Брэндон. Он раскачивался все сильнее, целясь ногами в окно, расположенное слева от каюты капитана Сэнгрея. Взяв достаточный размах, Брэндон разбил окно ногами и ухватился ступнями за конную раму, слегка согнув колени и цепко держась ими. Но он не принял в расчет того, что может стукнуться головой о деревянную стену моря. Ай! Когда Брэндон на мгновение повис вниз головой, перед его глазами пронеслись самые разные звезды, от заманчивых огоньков, которые можно видеть в небе, до мультяшных, россыпью кружащих вокруг. Тогда он напряг пресс, как обычно делал на самых последних минутах игры в лакросс, чтобы проявить всю принадлежащую ему силу, и подтянулся, заглянув через выбитое окно в каюту. Брэндон издал вздох. Что?, спросила Корделия. Да просто... Забудь, ничего. Брендон залез в каюту и высунулся обратно, чтобы помочь Элеоноре. Я сама, отмахиваясь, сказала Элеонора. Она схватилась за толстый ржавый болт, торчащий из стенки каюты корабля, и, держась за него, спустилась на палубу. Затем Элеонора залезла в каюту и, как брат, замерла на месте. Ох! Что такое?, спросила Корделия, забираясь через окно. Они оказались в небольшой 8 на 8 футов каюте, пол стены и потолок которой были покрыты человеческими костями.